Глава 10. Интрига королевы Тормов Посольство Тормов на планете ЦАП внимательно следило за всем, что происходит в галактике. Королева получала информацию в режиме онлайн. Активность в секторе квартов ее напрягла. Еще больше напрягло посольство Оров квартам Однако были и хорошие новости. Кварты неожиданно напали на дипломатический корабль и уничтожили его а потом и вовсе все пошло даже слишком хорошо, грозя перерасти в масштабную войну, которая ослабит обе цивилизации и империю Тайкана Известного. Все шло очень даже неплохо, но потом случился досадный сбой. Неожиданно флот Высшего и один из флотов Квартов появились в звездной системе Парус. Возникла опасность, что они обнаружат корабли Тормов, те самые корабли, которые стояли под загрузкой установками телепортации. Ситуация становилась критической. Если заметят, проблем не оберешься. Сразу будет доложено Тайкану известному, и начнется все сначала. Война. А она еще не готова к ведению полномасштабных боевых действий. Поэтому усилила контроль и дала команду как можно меньше привлекать к себе внимания. Флоты и боевые станции «Оров» вдруг вошли в режим оперативного реагирования, активировав боевые центры. Сомнений не осталось, готовились к атаке. «Пора уносить лапы», — подумала королева. Оставив вместо себя одну из особей, запрограммированную на минимум свободу действий, отправилась к своему шаттлу. Перед отлетом связалась с организатором и поблагодарила за идеальное соблюдение контракта. «И еще, организатор, я готова забрать у вас все установки, которые есть на этот момент, и заплатить за них царскую цену. Целый грузовой корабль «Диамита». Туда входит не одна сотня тонн. Туда входит тысячи тонн. Когда будет оплата? Она уже в пути. Когда начнется отгрузка? Прямо сейчас, если не хватит ваших кораблей, дадим свои». «Замечательно, организатор Клайдерсон, вы умеете вести дела с пользой для дела. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество в будущем». Клайдерсон не верил своему счастью. Он обеспечивал стратегическим редким сырьем свою цивилизацию на тысячи лет вперед. Ему даже в голову не пришло поинтересоваться, откуда такая щедрость у королевы Тормов. Конечно, при таком ведении дел вы наши главные торговые партнеры. Королева очень хорошо знала психологию Салем. Оры не сильно отличались от них, поэтому она легко манипулировала ими, используя полученное в прошлом знания и навыки, когда ей пришлось изучить культуру и психологию Салем. И вот пригодилось Вернувшись в свою цивилизацию, она победила королеву, и стала безраздельно править цивилизацией. Но ситуация сложилась так, что ей пришлось покинуть свой звездный сектор, и вот теперь наступал момент триумфа, момент возврата, момент победы. Она вновь связалась с организатором и сообщила, что должна немедленно отбыть в свою звездную систему. Ее срочно вызывает королева. «Здесь остается мой заместитель, она в курсе всего». «Счастливого вам пути!» В это время из портала показался огромный грузовоз. «А вот и обещанная оплата. Принимайте!» «Благодарим. Мы уже отгружаем установки и скоро отправим корабли с ними в ваш звездный сектор». «Отлично! Поторопитесь, мне очень нужен этот груз». Королева не знала, сколько у нее осталось времени. Следовало поторопиться. В любой момент кварты могли рассказать, Кто такие Тормы? Тогда беды не миновать, и выбраться с планеты так легко не удастся. Но пока все шло хорошо, видимо, было не до нее. Она благополучно долетела до своего корабля, и вскоре тот исчез в портале. Правда, перед тем, как исчезнуть, пришлось отключить систему маскировки, и его засекли кварты. Сигналы боевой тревоги разрезали тишину кораблей-квартов, Посыпались доклады об обнаружении кораблей Тормов. Такой же сигнал раздался и на флагмане. Лев даже вздрогнул. Мор посмотрел на него и пораскрепел. Высший, в системе засекли корабли Тормов. Необходимо их атаковать, иначе здесь будет масса флотов в скором времени. Мы не воюем с Тормами, командующий. Мы с ними торгуем. Невозможно! Тормы — самое беспощадное и кровожадное существо во Вселенной. Все цивилизации ведут с ним нескончаемую войну с переменным успехом. Высший, вы даже не понимаете, о чем говорите». Здесь их прервал оператор, сообщив, что связь с императором Тайканом установлена. Образовалась голограмма с императором в полном параде и в тронном зале. Сразу видно, он хотел произвести впечатление. Я приветствую высшего цивилизации оров. Я знаю, что мы оба с земли, вернее, с земли наши предки. Очень рад встрече. Приветствую вас, император. Я тоже рад встрече с земляком. Предлагаю политессы и празднества оставить до лучших времен. Мне кажется, что моя цивилизация сделала несколько неверных шагов. Вот командующий мор только что меня просветил насчет тормов. Оказывается, они кровожадные убийцы. «Совершенно верно. Более того, обладая коллективным разумом, совершенно безэмоциональные и нацеленные на результат, добиваются своего любой ценой, даже очень значимых потерь. Мы давно с ними воюем. А почему возник этот вопрос?» Лев все больше волновался, по мере общения понимая, что сделал что-то не так, поэтому ответил откровенно. «Мы с Тормами заключили мирный договор, обменялись посольствами и даже начали торговать». Тайкан встал с трона от волнения, зная, что королева Тормов ничего просто так не делает, подозревал, что та обвела вокруг пальца оров. «Высший, Торма никогда не соблюдает договоров, коллективный разум не оперирует такими понятиями. Торговать они не умеют и не хотят, забирают все, что им нужно, силой». «Ваш случай – исключение из правил. Видимо, королеве нужно было что-то из ряда вон выходящее. Чем вы с ней торговали?» Основным продуктом, который мы поставляли, были высокотехнологичные пространственно-временные установки. В ответ она платила за них чистым диамитом Тайкан лишился дара речи, понимая, что произошло. «Теперь все цивилизации галактики в опасности», Время мира и интриг прошло. Наступило время войны, жестокой и беспощадной. Вы дали ей то, к чему она стремилась тысячи лет. Теперь мы все в опасности. Немедленно прекратите поставки. Цена таким поставкам — смерть цивилизаций. Королева, завладев секретом быстрого перемещения, сможет оккупировать не только эту галактику, но и всю Вселенную. Тормы — чума Вселенной. «Вы, не зная того, спровоцировали эпидемию». Образное, конечно, выражение, но очень точное. Теперь нужно выработать алгоритм действий. Посольство Тормов состоит примерно из нескольких тысяч особей. Гуров понимал, что попал в сложную ситуацию, но здесь уже ничего не поделать. Приходилось отвечать. «Нет, всего 300 особей». По-другому быть не может. Коллективный разум появляется, когда особей не меньше ста. И чем их больше, тем коллективный разум крепче. Вы должны знать, у вас на планете мощный отряд боевых особей. Они могут напасть в любой момент. Так уже случалось с нами, опыт имеется. Предлагаю следующий алгоритм действий. Не подавайте вида, что вы знаете о том, кто такие тормы. Ведите себя так, как будто ничего и не произошло. Поставки продолжайте, но все установки снабдите защитными устройствами. Короче, по вашему сигналу они должны взорваться. Я понял, император. Тайкан очень разволновался, поэтому продолжил. Сейчас не теряйте времени, займитесь тормами, постарайтесь усыпить их бдительность. Все контакты со мной я сбрасываю, можете связаться в любое время. Все детали обговорим позже, сейчас самое главное — тормы. Закончив беседу с императором, лев попросил Мора замаскировать боевую готовность. «Вы слышали, что сказал император?» Мор все слышал и полностью согласился с каждым словом тайкана, потому что каждое его слово полито кровью сотен экипажей, погибших в бою с тормами. «Да, высший, слышал, конечно. Занимайтесь делами, я все сделаю. Если хотите, могу полететь с вами». «Не стоит, командующий, в случае опасности вы здесь будете нужнее. Я побывал в системе Тормов лично и видел их боевую мощь. Она впечатляет. Но об этом потом. Благодарю за прием и жду на планете, как только разберусь с делами». Договорились. На связь неожиданно вновь вышел Тайкан. «Прошу простить, Высший, не сказал главного. У нас имеется технология общения с коллективным разумом. «Вам общаться на этом уровне не нужно, но послушать, что происходит и какие решения принимаются там, стоит знать». «Мор, у вас есть такая аппаратура?» «Найдем, император». «Отлично, поделись с Высшим». «Сделаю, император». «Ну вот, теперь вроде все. Удачи, Высший». «Удачи! Теперь она потребуется нам всем». На этот раз контакт оборвался окончательно. Гуров загрузил аппарату на свой шаттл и стартовал к планете. По прибытии в дом правительства сразу вызвал организатора и министра обороны. Те они замедлительно прибыли, у них накопилось много вопросов. Они не понимали, что творится в системе и почему в системе появился боевой флот келов Вопросы сыпались один за другим. Гуров молча слушал и ждал, когда закончится этот поток. Наконец... Оба руководителя иссякли. Гуров посмотрел на них внимательно и проговорил. «Это все, о чем вы хотели меня спросить?» «На этот момент все». «Хорошо. Напомню, я вам не подотчетен и отвечу на ваши вопросы, если только посчитаю это нужным или необходимым. Второе. Что с посольством Тормов? Вопрос вам, организатор». Тот смешался. Гуров вел себя нарочито грубо, но противоречить ему сейчас не имело смысла. За ним стоит стратег, истинный хозяин цивилизации. Поэтому счел за благо обиженно ответить. Что им сделается? Работают? Королева предложила волшебный контракт, и мы согласились. Какой? Уточните, пожалуйста. Очень выгодный. Мы отдаем ей все пространственно-временные установки, которые есть на этот момент. Она взамен... Или, вернее, в качестве оплаты прислала грузовик, доверху забитый диамитом. Он сейчас стоит под разгрузкой. Хороший контракт, который обеспечит нас стратегическим сырьем на тысячи лет, если выживем. Теперь слушай приказ. На все пространственно-временные установки поместить устройство самоуничтожения, которое будет приводиться в действие дистанционно. Высший — это излишняя предосторожность. Они же подписались с нами договор, их посольство здесь. Верно, министр обороны. А вы знаете, кто такие тормы? Только то, что знают все. Тогда примите к сведению. Они никогда не соблюдают договоров и занимаются одним — уничтожением населения и захватом планет. Существа, которыми управляет коллективный разум, примерно как у муравьев. «Мы дали королеве Тормов то, чего она желала получить тысячи лет, и теперь начнется экспансия. Я видел, сколько у нее кораблей в системе. Миллионы вымпелов управляет всем королева Тормов. Вот такие дела мы поставили под угрозу цивилизации галактики Милкомеда, да и, пожалуй, всей Вселенной». «Невероятно! Откуда вы это знаете?» «Мне удалось найти и вступить в контакт с цивилизацией Салем. Ни о чем тебе это не говорит?» «Ну как же, древняя легенда про корабли-ковчеги, их было семь, один из них — Салем». «Верно, так и есть. Поселенцы с этого корабля создали мощную цивилизацию, а потом сколотили Звездную Империю. Я вел переговоры с императором Тайканом Известным, и он подтвердил все. Келлы вообще не угроза для нас». Мы просто по незнанию попались в интригу, где нас хотели использовать в темную и втянуть в войну с Салем или с Квартами. При любом раскладе выигрывали только тормы, которые захватили бы ослабленные цивилизации после войны. чудные дела, Твои Господи!» — повторил как молитву министр обороны. «Только вчера мы жили в состоянии радужных перспектив». А сегодня мир перевернулся, наполнился цивилизациями и проблемами, с ними связанными. Верно, Генри, так все обстоит на самом деле. Нас все обманывали. Келлы, они же теперь кварты, тоже хотели использовать нас в своих интересах. Для этого атаковали наш дипломатический корабль и вызвали Объединенный флот Империи. Хорошо, что нашелся здравомыслящий командующий квартов Мор. Это его флот на орбите. Он ввел меня в курс дела. Иначе мы вступили бы в войну с Салем. Коли все так серьезно, Высший, следует убрать флот квартов из звездной системы, чтобы не дать повод королеве Тормов для подозрений. Поздно. Она не так глупа и отслеживает все, что творится в галактике. Мы налаживаем с квартами дипломатические отношения, она это знает. Пусть все так и остается». Простите, высший, перебил его организатор. Посол Тормов отбыл в свою звездную систему. Сказал, что его вызвала королева. Странное совпадение, не находите? Скорее всего, из-за флота квартов они поняли, что кварты расскажут нам о них. И еще, министр обороны, незаметно усильте охрану периметра посольства Тормов и поставьте силовые экраны вокруг посольства. Члены их посольства – отборные боевые особи. «Сделаем выше!» В данный момент руководители поняли, кто главный, оценили осведомленность и рассудительность Гурова. В таком случае за дело, и не забывайте, во всем полная секретность. Закончив совещание, связался с послом Тормов и пригласил его на прием во Дворец правосудия, решив таким образом прощупать истинное настроение Тормов. Посол ответил согласием и предупредил, что его будут сопровождать 100 особей без оружия. Отказать в такой малости нельзя. Условились о времени, на этом разговор закончился. Королева еще не знала, что в управлении цивилизации Оров произошли существенные изменения. Гуров решил просветить Тормов в этом вопросе. Что касается сопровождения, понимал. Отсутствие оружия вовсе не означало безопасность. Каждый торм — сам смертельное оружие. Поэтому разделил зал приема на зоны, которые контролировал оператор силовых барьеров. В случае необходимости он мог спеленать силовым полем всех прибывших. В теории, правда, на практике применять это не приходилось. Королева тормов прибыла в свою звездную систему и сразу отправилась на флагман. Информационное поле цивилизации стабильно, Она сразу почерпнула оттуда всю информацию. В целом все неплохо. Звездная империя занималась квартами, объединенный флот Тайкана известного барражировал в их системе. Что касается оров, то происходили некоторые странности. Они вели себя так, как будто ничего не знали. Возможно, так и было. Если так, то это только на руку Тормом. Оператор доложил, что на связи посол. Странно, что могло случиться подключилась. Посол доложил обстановку и то, что ее пригласил в дом правительства на торжественный прием командующий Гуров. «Я согласилась прибыть в сопровождении ста особей». Королева анализировала, почему пригласил командующий Гуров, а не организатор. Хотя, учитывая наши как бы дружеские отношения, такое возможно. «В связи с чем прием? С каким событием?» «Сказал, что сообщить на приеме». Королева еще раз проанализировала. По большому счету, никакой угрозы нет. При любом раскладе главное, чтобы установки отгружались вовремя. Ты контролируешь отправку грузовозов с установками телепортации? Установки отправляются непрерывно. Отлично, разрешаю пойти на прием, но никаких враждебных действий. Держи связь с посольством, я буду руководить переговорами через него. Закончив разговор с послом, бросила взгляд на грузовой терминал. Действительно, караван кораблей стоял под разгрузкой. Решив ускорить процесс, распорядилась создать еще несколько терминалов и верфей по монтажу установок на корабли. Процесс шел в круглосуточном режиме. Уже имелся значительный флот с установками, который проводил маневры и тренировался управлять ими. Ситуация с монтажом установок не вызывала беспокойства. А вот прием выглядел странно. Еще более странным выглядели поставки установок. После контакта с квартами они должны были резко прекратиться. Объяснялось такое положение двумя вариантами. Либо кварта не засекли мой корабль, либо кварта ничего не сказали Ором. В любом случае ситуация играет на руку Тормом, как сказали бы Салема. Пока королева Тормов пыталась понять мотивы действий руководителей цивилизации, лев связался с императором Тайканом Известным. Тот мгновенно ответил, как будто ждал. «Высший, на связи, как дела?» Пытаясь ввести в заблуждение королеву Тормов, устроил прием в доме правительства. «Думаю, королева сейчас теряется в догадках, почему оры ведут себя так, как будто ничего не произошло, так, как будто ничего не знают». «Так и есть, она умна и все анализирует, вероятно, рассматривает два варианта. Первый — кварты вам ничего не сказали, и второй — затеяли интригу против нее. В любом случае постарайся потянуть время и подготовься к атаке. Флот командующего Мора оставь в своей системе». Гуров его перебил. «Я удалил его флот из системы с тем, чтобы не раздражать королеву Тормов». Тоже неплохо. Такой ход запутает ее. Скажи, император, откуда ты о нас знаешь? Ответ прост. Нам удалось получить информационный кристалл со звездолета Андромеда. Наш древний звездолет, который угнали фанатики. Он был музейным экспонатом. Где же он закончил свой путь? Путь свой он закончил в звездной системе квартов. Его захватила гравитация черной дыры. Там он и исчез. А нам удалось извлечь информационный кристалл и расшифровать его. Вот оттуда и знаем все до момента победы над Келлами». «Да, славное было время», — как-то ностальгически заметил Гуров. «Все только начинается. Достанется войн и на наш век. Лев, зови меня просто Тайкан. Какие условности между своими? Поодиночке нам не выжить. Давай держаться вместе». «Не возражаю». Как оказалось, Тайкан, ты лучше знаешь процессы, которые происходят в галактике. В таком случае у нас перспективы такие. Королева Тормов получила установки телепортации и непременно нападет. Хотелось бы знать точное количество. Точное количество значительное — 3 миллиона штук. Значит, флот вторжения Тормов будет из 3 миллионов кораблей. Тайкан, это без учета последней партии, 4 миллиона, но уже с установками самоуничтожения. Много. Думаю, она не нападет, пока полностью не сформирует флоты и не оборудует их установками. 7 миллионов вымпелов, однако. Сила значительная. Скажи, Лев, а производство установок телепортации ты им не помог наладить? Последовала пауза. Гуров передал технологии производства, Но строительство заводов займет время. Приходилось говорить правду. «Тайкан, посыпать голову пеплом поздно. Я дал технологии тормам. Но заводы по производству установок быстро не построишь». «Не расстраивайся. Что сделано, то сделано. Мы раньше воевали с ними. Будем воевать и дальше. У нас незавидная ситуация. Тормы могут нанести удар по любой цивилизации в любое время». Понимаю, ответственность за это лежит на мне. Лев, хватит себя винить, ты ничего не знал. Теперь мы вместе сможем отстоять галактику и усмирить королеву. Есть во всем, что случилось, положительный момент. Ты знаешь, где расположена звездная система Тормов? Знаю, конечно. Я совершал туда рейд со своим флотом. Мощная система, под завязку, заполненная боевыми флотами. У меня там даже посольство. Система называется Бетрам, планета Ротон. Но это по нашим картам. Нужно синхронизировать наши знания в области астрономии. Конечно, этим займутся специалисты. У нас с тобой другая задача — нанести мощный удар по тормам и отбить охоту нападать на нас. Почему не уничтожить? Уничтожить их невозможно, их слишком много. И они быстро восстанавливают численность. Поверь мне на слово, у меня было пару ручных стай, но ручными они так и не стали. Тайкан, а что если использовать мой флот для нападения на Тормов? Каким образом? Успокоим королеву своим поведением, так как будто ничего не произошло, а потом нанесем удар прямо в сердце флотов Тормов. Очень рискованно, одному тебе не справиться, нужен план. У меня абсолютное шифрование разговора. «Как у тебя?» Гуров спросил стратега. Тот не мог ответить определенно, потому что не сталкивался с тормами и не знал их потенциал в этом вопросе. «Будет лучше, если ты мне дашь такую аппаратуру. Один экземпляр есть у Мора, он тебе его передаст, и технологии производства тоже. Как будешь готов, обсудим». «Договорились». Переговорив, Лев отключился. Наступало время приема он еще раз проинструктировал стратега чтобы тот ненароком не выдал секрета королева не должна знать что ее прослушивают в информационном поле коллективного разума королева же даже не предполагала что ее могут прослушать орры встретились с квартами и что повоевали и разошлись что касается салем и их технологий то до этого далеко она знала бюрократию царящую в империи и понимала что там быстро ничего не делается. Распорядилась установить связь с посольством на планете ЦАП. Связь установили, и она сразу вошла в информационное поле коллективного разума посольства. Нашла посла и взяла под контроль. Особь этого даже не заметила. Отобрала 100 самых лучших бойцов и отправилась на прием. Кто знает, как все сложится. Нужно быть готовой ко всему. В дом правительства прибыли вовремя. Конечно, всю сотню никто не пропустит во дворец, но десяток особей пропустили. Она их представила как работников с высоким дипломатическим статусом. А вот и зал торжеств, где ее пышно встречали с почетным караулом и ковровой дорожкой, как когда-то было принято на земле. Она понимала эти знаки внимания, знала, что люди падки на всякие эффекты, которые не несли никакой практической пользы поэтому воспринимала все как должное. По ней и сопровождающим ее особям вообще понять было невозможно, в каком они состоянии. Огромное насекомое, похожее на богомолов, с мощными жвалами, которые инстинктивно сжимались и разжимались. Лапы заострены в конце, как штыки, глаза фасеточные. поди пойми, о чем они думают. Встречал делегацию организатор. Он пригласил в зал переговоров, где за огромным столом сидел Лев Гуров. При появлении посла Тормов он встал. Организатор официально его представил. Уважаемый посол могущественной цивилизации Тормов, позвольте представить вам высшего цивилизации Оров. Должность введена недавно и предполагает безраздельное, единоличное управление цивилизацией по всем вопросам ее развития и безопасности. Посол беззвучно смотрел на Гурова своими фасетчатыми глазами. После некоторой паузы пошел перевод. «Я поздравляю вас с назначением на высшую должность цивилизации. Мы помним, вы занимали должность простого командующего ударным флотом, и такое возвышение достойно восхищения. Что же такого вы совершили для своей цивилизации, что вас назначили на эту высокую и ответственную должность?» На самом деле королева видела все глазами посла и от удивления не находила слов. На самом деле не такая плохая новость. Гуров – адекватный человек, с ним можно иметь дело. Он побывал у Тормов и чуть не поплатился жизнью. Она ждала ответа, но прозвучал он для королевы неожиданно. «Благодарю вас, посол, за добрые слова. Действительно, мне пришлось побывать у вас и вернуться. Не просто вернуться» а вернуться с дружественной цивилизацией. Вот за этот подвиг я и назначен на эту высокую должность. Прошу, проходите, располагайтесь». Пока Лев ввел светскую беседу, стратег задействовал аппаратуру, позволяющую общаться в информационном пространстве коллективного разума Тормов. Вначале ничего не получалось, потому что он сам был устройством. Но как только стратег подсоединил сознание Гурова к аппаратуре, Тот сразу начал понимать все, что происходит в стане прибывших тормов. Тайкан оказался абсолютно прав. Информационные нити тянулись от посла к сопровождающим его особям. Более того, он управлял ими всеми. Но и это оказалось не все. Самим послом тоже управляли. Вот только кто? Гуров прогулялся по ниточке, ведущей к посольству, попал в узел связи и по направленному информационному лучу оказался немало-немного в сознании самой королевы. Та вела себя спокойно, управляя послом, о такой дерзости, как внедрение в ее сознание Гурова, и думать не могла, считая это совершенно невыполнимым. Лев понимал, что очутился на лезвие ножа одно неловкое движение, и королева блокирует его сознание и возьмет под контроль всю цивилизацию будет управлять через него. Осознав такую опасность, решил вернуться, но перед уходом все-таки поинтересовался информацией в сознании королевы. Никаких сомнений, она готовилась к войне. Правда, с кем, пока не решила. С цивилизацией оров она пока играла, но только пока. Не испытывая больше судьбу, он вернулся в свое тело, которое от напряжения даже вспотело. Пока его сознание отсутствовало, посол успел разместиться на особом анатомическом настиле, созданном специально для тормов. Подождав, пока возлежание закончится, продолжил. «Посол, между нами сложились добрые отношения, мы успешно торгуем. Не пора ли нам перейти к сфере безопасности наших цивилизаций?» «Что вы имеете в виду, высший?» Гуров уловил интерес к разговору самой королевы. Она особо не пряталась, не опасаясь, что ее обнаружат. Углубление наших отношений на галактической арене. Давайте, к примеру, заключим договор о военном сотрудничестве. Хорошая идея, не имею ничего против. Мы уже сотрудничаем в военной сфере. Ваши установки позволят нам мгновенно преодолевать пространство и устранят барьер, который возвел космос. Действительно, так и есть. Но кроме платы драгоценным металлом хотелось бы более тесного сотрудничества. Например, королева не торопила события, пытаясь выведать намерения высшего. Ну, например, помощь в войне с келлами. Они вероломно нас обманули. Я даже пленил целый флот вместе с командующим. Гуров решил нагло врать, надеясь, что королева примет эту ложь за правду. И что же вам рассказал этот командующий? Вот он, основной вопрос. Информационное пространство коллективного разума заметно напряглось, ожидая ответа. Гуров намеренно тянул паузу. Наконец ответил. Я его пока не допрашивал. Да и что он может сказать? Враг есть враг. Его нужно уничтожать. Не ожидал от вас такой решительности. Почему же медлите? Есть одна проблема. Наше посольство в заложниках у келов «Я хочу обменять их на флот. Как вам такая идея?» Королева понимала, что здесь нужно проявить осторожность. Разговор шел в нужном русле, и существовала возможность избавиться от квартов, продолжая дальше держать под контролем доверчивых оров. Мыслила громко, так что лев слышал каждое движение ее мысли. Вопрос непростой. Для нас, например, жизнь тысяч особей не стоит того, чтобы рисковать целой цивилизацией. великая мудрость, посол! Вы предлагаете уничтожить флот?» Королева почувствовала, что взяла инициативу в разговоре и продолжила. «Скажем так, уничтожить желательно, а передать нам в качестве подарка королеве оптимально. Такой подарок укрепил бы доверие между нашими цивилизациями и стал бы залогом дальнейших шагов для сближения». «Серьезное предложение, посол. Вы правомочны решать такие вопросы?» Королева поняла, что увлеклась, и слегка просела, но только слегка. «Такие вопросы решает только королева цивилизации. Я могу передать ей ваши предложения по всему комплексу вопросов. После того, как она с ними ознакомится, вы сможете провести переговоры». Гуров постарался потянуть время и немного потретировать королеву, которая управляла послом. «То есть, посол, вы предлагаете мне выйти с инициативой, предложенной вами? Я правильно вас понял?» Королева попала в капкан, слишком расслабилась. Нужно выбираться из этой неловкой ситуации. «Нет, Высший, я ничего не предлагаю. Только излагаю свое мнение по вопросу, о котором вы меня спросили. Как поступите вы, я не знаю. Жду ваших предложений для передачи нашей королеве». «Хорошо, в таком случае благодарю вас за плодотворный разговор и жду продолжения наших переговоров на более высоком уровне». Посол поднялся с настила и покинул дом правительства в сопровождении своего эскорта. Королева Тормов посчитала визит удачным, несмотря на некоторые широковатости. В целом все выглядело неплохо. Главное, оры ничего не знали и верили ей». Как только посол покинул дом правительства, Гуров сразу отправился к себе, пригласил членов правительства и провел совещание, на котором поставил задачу каждому по подготовке к скорой войне с Тормами. На удивленные вопросы о том, что такого быть не может, Тормы – друзья, развеял мнения, рассказав, как все обстоит на самом деле. После совещания переговорил со стратегом, который внимательно наблюдал за действиями Гурова. Главное, он переориентировался с одной угрозой на другую. Теперь ею стала цивилизация Тормов. Как прошли переговоры, королеве не удалось засечь нашу аппаратуру, позволяющую подслушать ее мысли. Все прошло лучше, чем ожидалось. Наши друзья Салем поставили совершенную аппаратуру. Друзья, ты уверен? На этот момент да. Дальше будет видно. Все зависит от обстоятельств, и общности интересов. Ведь, по сути дела, мы ничего не знаем о ваших земляках Салем, кроме того, что в прошлом у вас общий дом, планета Земля. На этот момент наши интересы совпадают. Более того, Салем более информированы об окружающей нас действительности. Я имею в виду другие цивилизации. Стоит продолжить выстраивать доверительные отношения». Гуров размышлял. Все, что говорил стратег, он знал и думал примерно так же. Их с Салем разделяли миллионы лет самостоятельного развития. Следовало уточнить цели и задачи цивилизации Салем, ее ориентацию на политическом и стратегическом поле галактики, и только тогда принимать решения, исходя из интересов своей цивилизации. Мыслями не стал делиться со стратегом. Он вдруг понял, что стратег стал подтормаживать и задался вопросом «почему?», хотя ответ казался ему очевидным. Стратег, интеллектуально управляющая система, создан орами очень давно. Оры не отличались многовекторностью. Идя по пути, есть только враги, друзей нет. Поэтому алгоритмы взаимодействия с дружественными цивилизациями в его программы заложены не были. И вот теперь стратег на ходу переориентировался и обучался многополярному разделению в галактике. Есть много цивилизаций, и с ними нужно выстраивать отношения. Всех победить невозможно. Стратег, в свою очередь, отслеживал и анализировал каждый шаг Гурова. На кону стояла безопасность и даже существование цивилизаций. Он многое перенял от людей и, столкнувшись не только с врагами, но и с друзьями, смотрел больше на Гурова предлагая ему решать вопросы политического толка. «Коли так», — продолжил Лев, — «то соедини меня с императором». Стратег быстро справился с поручением, и через некоторое время образовалась голограмма императора в рабочем кабинете за терминалом. После приветствий и обмена любезностями император спросил, «Как прошла беседа с послом Тормов?» Ожидаемо. Я использовал твою аппаратуру и убедился в существовании коллективного разума. Мне даже удалось побывать в мыслях королевы. Правда, недолго. Однако этого хватило, чтобы понять, что вы совершенно правы. Она хочет завоевать всех и заселить планеты, пригодные для жизни, тормами. Кто бы сомневался, и как она хочет это сделать? План туманный, но, судя по всему, атаковать цивилизации поодиночке. Я боялся обнаружить себя, поэтому скопировал только то, что на поверхности. Этого вполне достаточно. Она нападет, как только будет готова, как только оборудует достаточное количество кораблей установками. Главный вопрос — куда она ударит, по какой цивилизации? Мы не можем держать объединенный флот в каждой цивилизации, потому что он у нас один. Второй вариант — Она может ударить одновременно по нескольким цивилизациям. Королева знает возможности наших флотов. Нужен план, нужно нестандартное решение. У тебя случаем нет ничего подходящего? Особо нет, но есть идея. Излагай. Во время беседы со мной королева ненадолго потеряла над собой контроль и озвучила большое желание завладеть флотом квартов. Кстати, нужно договориться, как их называть. Лев, это не так важно. Тогда для простоты общения согласен называть их квартами. Хорошо, оставим этот второстепенный вопрос. Так что с квартами? Что она имела в виду? Здесь все просто. Она предложила передать ей флот командующего Мора, который помог мне избежать разгрома флотами координатора. Интересно, зачем он ей нужен? Возможно, амбиции? Все может быть. А почему ты сказал, что пленил его? Чтобы она не догадалась об истинном положении дел и не заподозрила меня раньше времени, что я знаю правду. Логично, сильный ход. Что ты предлагаешь конкретно? Было бы правильно не ждать атаки на наши цивилизации, а нанести упреждающий удар по флотам Тормов. Разбить мы их не сможем, я видел, что они собой представляют. Но спутать планы королевы вполне способны. Тайкан смотрел с голограммы Нагурова, размышляя о предложении. Конечно, оно сырое и маловыполнимое, но заслуживающее внимания. Идея не новая, но если использовать флот Мора и твои флоты как троянского коня, то может получиться. Про троянского коня – это древняя метафора? Конечно. Приятно поговорить с человеком, который знаком с земной историей. Время неспокойное. Наша встреча произошла неожиданно, мы знали, что вы есть. Но при столкновении галактики смешались, и отыскать вас не представлялось возможным. Император понимал, о чем говорит Гуров. Он ему становился все больше симпатичен, открыт, откровенен, желает объединиться, поэтому поддержал его. Главное, что Тормам не удалось столкнуть нас. Королева до сих пор не знает, что мы нашли друг друга. Она очень умна. Знает нашу историю и психологию, сами научили ее. Жаль, что погиб большой знаток и авторитет для королевы лок торсон Расскажу о нем как-нибудь при случае. Теперь о главном. Пора нам встретиться и обговорить все вопросы. Мне к вам прилетать нельзя, королева сразу все поймет. Тебе ко мне на своем корабле тоже нельзя, а вот если ты воспользуешься кораблем квартов, то вполне может получиться». «Пожалуй, это выход, Тайкан. Я беру свое посольство, главнокомандующих флотами, и скоро буду. Сбрось координаты». Тайкан, подумав, ответил, «Придется обойтись рабочей встречей, без пышных встреч и празднеств. Ситуация не располагает». «Согласен, с этим успеется. Координаты получил, скоро буду». Закончив разговор, Лев засобирался, связался с командующими и правительством, Приказал срочно прибыть в дом правительства. Потом переговорил с Мором, попросил его выделить корабль для полета к Салем на планету Веронея. Тот с удовольствием согласился сам доставить высшего туда. Закончив с делами, вместе с правительством и командующими стартовал к флагману Мора. Королева Тормов ничего не должна заметить. На время визита отменил все переговоры и связь. Стратега попросил имитировать его присутствие на планете.